только что зажаренных котлет и бульону с белым хлебом для Марии Игнатьевны. Больная выпила бульон с жадностью, старуха перепеленала ребенка. Мария заставила и Шатова съесть котлет. Время проходило. Шатов бессилий заснул и сам на стуле, головой на подушке Марии. Так застала их сдержавшее слово Арина Прохоровна –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 Он так заспешил, что даже не забежал к Кириллову, а вызвал только старуху. Мари пришла в отчаяние и негодование, что он мог только подумать оставить ее одну. Но, вскричал он восторженно, это уже самый последний шаг, а там новый путь, и никогда, никогда не вспомянем о старом ужасе. Кое-как он уговорил ее и обещал вернуться ровно в девять часов крепко поцеловал ее, поцеловал ребенка и быстро сбежал к Эркелю. Оба отправились в Ставрогинский парк в скворечниках, где года полтора назад в уединенном месте, на самом краю парка, там, где уже начинается сосновый лес, была зарыта им доверенная ему типография. Место было дикое и пустынное. Совсем незаметная, от Скворешниковского дома довольно отдаленная, от дома Филиппова приходилось идти версты три с половиной, может и четыре. Неужели все пешком? Я возьму извозчика. Очень прошу вас не брать, возразил Эркель. Они именно на этом настаивали. Извозчик тоже свидетель. Ну чёрт! Все равно, только бы кончить, кончить. «Эркель, мальчик вы маленький!» – вскричал Шатов. «Бывали вы когда-нибудь счастливы?» «А вы, кажется, очень теперь счастливы!» – с любопытством заметил Эркель. Виргинский в продолжении дня употребил часа два, чтобы обижать всех наших и возвестить им, что Шатов, наверное, не донесет, потому что к нему воротилась жена и родился ребенок, и, зная сердце человеческое, предположить нельзя, что он может быть в эту минуту опасен. Но к смущению своему почти никого не застал дома, кроме Эркеля и Лямшина. Эркель выслушал это молча и ясно смотря ему в глаза. На прямой же вопрос, пойдет ли он в шесть часов или нет, отвечал самую ясную улыбкой, что, разумеется, пойдет. Лямшин лежал, по-видимому, весьма серьезно больной, укутавшись головой в одеяло.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 и что поставили его в покое. Вергинский воротился домой удрученный и сильно встревоженный. Тяжело ему было и то, что он должен был скрывать от семейства. Он все привык открывать жене, и если б не загорелась в воспаленном мозгу его в ту минуту одна новая мысль, некоторый новый примеряющий план дальнейших действий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 Петр Степанович поднял фонарь и осмотрел их с бесцеремонной и оскорбительной внимательностью. «Хотят говорить», — мелькнуло в его голове. «Лямшина нет?» — спросил он Вергенского. «Кто сказал, что он болен?» «Я здесь», — откликнулся Лямшин, вдруг выходя из-за дерева. Он был в теплом пальто и плотно укутан в плед, так что трудно было рассмотреть его физиономию,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 впрочем, вероятно, не совсем понимая, что хотел выразить. «Господа!» – возвысил голос Пётр Степанович, в первый раз нарушая полушепот, что произвело эффект. «Вы, я думаю, хорошо понимаете, что нам нечего теперь размазывать. Вчера все было сказано и пережёвано прямо и определенно. Но, может быть, как я вижу по физиономиям, кто-нибудь хочет что-нибудь заявить?» В таком случае прошу поскорее, черт возьми, времени мало. А Эркель может сейчас привести его. Он непременно приведет его, для чего-то ввернул Толкаченко. Если не ошибаюсь, сначала произойдет передача типографии, осведомился ли Путин, опять как бы не понимая, для чего задает вопрос. Ну, разумеется, не терять же вещи. Поднял к его лицу фонарь Петр Степанович. Но ведь вчера все условили, что в заправду принимать не надо. Пусть он укажет только вам точку, где у него тут зарыто. Потом сами вырыем. Я знаю, что это где-то в десяти шагах от какого-то угла этого грота. Но, черт возьми, как же вы это забыли, ли Путин Условлено, что вы встретите его один, а уже потом выйдем мы. Странно, что вы спрашиваете. Или вы только так? Липутин мрачно промолчал. Все замолчали. Ветер колыхал верхушки сосен. Я надеюсь, однако, господа, что всякий исполнит свой долг, нетерпеливо оборвал Петр Степанович. Я знаю, что к Шатову пришла жена. И родила ребенка. Вдруг заговорил Вергинский, волнуясь, торопясь, едва выговаривая слова и жестикулируя. Зная сердце человеческое, можно быть уверенным, что теперь он не донесет, потому что он в счастье. Так что я давича был у всех и никого не застал. Так что, может быть, теперь совсем ничего и не надо. Он остановился. У него пресеклось дыхание. Если бы вы, господин Вергинский, стали вдруг счастливы, шагнул к нему Петр Степанович, то отложили бы вы не донос, о том речи нет, а какой-нибудь рискованный гражданский подвиг, который бы замыслили прежде счастье и который бы считали своим долгом и обязанностью, несмотря на риск и потерю счастья. Нет, не отложил бы ни за что бы не отложил с каким-то ужасно нелепым жаром проговорил весь задвигавшись вергинский. Вы скорее бы захотели стать опять несчастным, чем под лицом. Да, да, я даже совершенно напротив захотел бы быть совершенным под лицом, то есть нет, хотя вовсе не под лицом, а напротив совершенно несчастным, чем под лицом. Ну, так знайте, что Шатов считает этот донос своим гражданским подвигом, самым высшим своим убеждением, а доказательство, что сам же он отчасти рискует пред правительством, хотя, конечно, ему много простят за донос, этакой уже ни за что не откажется, никакое счастье не победит, через день опомнится, укоряя себя, пойдет и исполнит. К тому же я не вижу никакого счастья в том, что жена после трех лет пришла к нему родить Ставрогинского ребенка. Но ведь никто не видал доноса, вдруг и настоятельно произнес Шигалев. Донос видел я! крикнул Петр Степанович. Он есть, и все это ужасно глупо, господа. А я вдруг вскипел Вергинский,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 «Черт, возьми, как это глупо, господа, теперь!» «И какую вы принимаете на себя роль в минуту опасности?» «Я протестую, я протестую!» – заладил Вергинский. «По крайней мере, не орите, сигналы не услышим!» «Шатов, господа, черт, возьми, как это глупо теперь!» «Я уже вам говорил, что Шатов – словенофил, то есть один из самых глупых людей!» А, впрочем, черт, это все равно, и наплевать. Вы меня только сбиваете с толку. Шатов, господа, был озлобленный человек. И так как все-таки принадлежал к обществу, хотел или не хотел, то я до последней минуты надеялся, что им можно воспользоваться для общего дела и употребить как озлобленного человека. Я его берег и щадил, несмотря на точнейшие предписания. Я его щадил в сто раз более, чем он стоил. Но он кончил тем, что донес. Ну да черт, наплевать. А вот попробуйте кто-нибудь улизнуть теперь. Ни один из вас не имеет права оставить дело. Вы можете с ним хоть целоваться, если хотите, но предать на честное слово общее дело не имеете права. Так поступают свиньи,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 Петр Степанович был в бешенстве и наговорил лишнего. Шигалев твердо шагнул к нему три шага. Со вчерашнего вечера я обдумал дело. Начал он уверенно и методически, повсегдашнему. И мне кажется, если бы под ним провалилась земля,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 Насчет же доноса и подкупа от правительства с моей стороны можете быть совершенно спокойны. Доноса не будет. Он обернулся и пошел. «Черт возьми, он встретится с ними и предупредит Шатова!» – вскричал Петр Степанович и выхватил револьвер. Раздался щелчок взведенного курка.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 Смешивая меня с этой сладкую отвлеченную мямлей, вы только доказываете, что рукопись моя, хотя и была в руках ваших, но совершенно вам неизвестна. Насчет же вашего мщения скажу вам, то вы напрасно взвели курок. Всю минуту это совершенно для вас невыгодно. Если же вы грозите мне на завтра или на послезавтра. То кроме лишних хлопот опять-таки ничего себе не выиграете, застрелив меня. Меня убьете, а рано или поздно все-таки придете к моей системе. Прощайте. В это мгновение шагах в двухстах из парка со стороны пруда раздался свисток. Лепутин тотчас же ответил еще по вчерашнему уговору, тоже свистком.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 и, не прибавляя шагу, окончательно направился домой через темный парк.